Екатерина Крапивенцева. «Не сдохнут только одиночки», читает Алекс Зборовский. Глава первая. «Цифровые зомби». Небольшое предисловие от автора. Можно пропустить, если тебе скучно, но когда-нибудь к нему придется вернуться. Хотя это не точно. А что, если я вам скажу, что этот мир давно рухнул? Просто мы настолько застряли в «Матрице», что по привычке не замечаем очевидных сигналов. Все мы – цифровые зомби, посаженные на иглу масс-медиа. Виртуальное одобрение в виде лайков заменяет нам поглаживание по голове. «Ты хороший, удобный и нужный», – говорит нам большой брат. «Идеальный винтик великой машины. Любимый раб великодушного господина. Единственный в своем роде, не такой, как все». И кто вам сказал, что рабство кануло в лету? Место глиняной таблички заняли электронные пропуска на службу, цифровые QR-коды, аккаунты в соцсетях. Все мы составные части большого механизма, и речь даже не о политике и государственности. Псевдосоциум интернет-сообществ порабощает наш разум, заставляя следовать жестким правилам выживания в сети. Личная антиутопия – вот наше будущее» пока крутится шестерни, приводимые в движение людскими руками. Выйти из системы нельзя, даже если ты думаешь, что существуешь над ней. Она все равно тебя захватывает, ведь жизнь в современном мире неотделима от гаджетов. Геолокация, хэштеги, приложения, высылающие отчеты разработчикам, сим-карты, электронные ящики, явки, адреса, пароли. Ты в системе. Ты ее часть. Молодец, дорогой, продолжай. Ты все делаешь правильно. Комментарии, лайки, оценки, жизненно необходимый набор эмоциональных поглаживаний дают тебе не близкие люди, а лояльное интернет-комьюнити. Живое общение стало обременительным и нежелательным, от него сплошные проблемы. Такое вот одиночество в сети. А если деталь расшатывается, выбиваясь из общей массы, ее пытаются чинить. Куда без этого?» На грешную голову несогласных выливается бурлящий кипяток дизлайков, обоснованных негативных оценок и просто ругани, А вдогонку бегущим с форумов авторам еще долго летят смачные плевки троллей, выпущенных в поля на самопрокорм. Переставая мыслить категориями системы, сперва ты провоцируешь волнение, а затем и справедливое порицание обычных винтиков, в рядах которых тебе вдруг стало тесно. Разум подсказывает, что ты на верном пути, а общество тянет вниз, сливая литры помоев, называемых сейчас сарказмом и троллингом. Пролы должны быть глупыми и предсказуемыми, иначе конец всему. Индивидуализм порицается и высмеивается. Будь в системе, живи как все. А ежели ты завис в социальной сети, то помни, путник, великая машина работает круглосуточно, обслуживая виртуальные нужды человечества. Тщательно подобранные лично для тебя статьи и реклама, жесткий фильтр эфирных новостей. Ты под колпаком, но считаешь интернет свободным пространством для самовыражения. Потребляя заботливо подготовленный контент, мы не замечаем, что творится за окнами. Не видим, как встает и заходит солнце, как сменяются сезоны, как птицы клином улетают на юг – Поглощая в большом количестве нерафинированную информацию, приправленную острым соусом из скандалов, мы не становимся умнее и лучше. Сознание выгорает, перегружаясь километрами бессмысленных споров в сети, после которых живого общения уже не хочется. Гиподинамии, дофаминовые наркотики ломают наше тело, отбирая молодость и здоровье, способность соображать. А у Васяна жизнь интереснее, вон какие фотки из отпуска выложил. Как итог, апатия, депрессия и ощущение собственной никчемности, ведь все у тебя не как у людей. Даже фоток нет, чтоб подписчикам запостить. Пока другие живут реальной жизнью, мы, интроверты-социофобы, сидим в интернете, листаем ленту, смеемся над мемами, рубимся в онлайн-игры, работая удаленно и совершая покупки через сеть». Такой же была и я, одиночкой, без семьи и близких, никто меня не любил и не беспокоился обо мне. Тотальное одиночество в итоге меня и спасло, а окружающие всю жизнь доказывали, что оно губит. Непосредственно сама глава первая. Проснувшись по будильнику, как всегда до восьми, я еле продрала глаза. Вскочила и с облегчением обнаружила знакомую спальню. Большое окно в ногах, легкий сквозняк обдувает голые ступни, за шторы пластиковый фикус. Другие у меня не приживаются. На соседней подушке примостился кот, помахивает хвостом, холка взлохмачена, смотрит с осуждением. Кошмар, тягучие вязки заставил меня прокашляться, резко удушающе, до да боли в легких. Длинный коридор сталинской двушки погружен во мрак. Тишина столь же осязаемая, как хлопок гордин с шелестом перекатывается туда-сюда. Колышется, поддаваясь ветру, играет легкой тканью. За окном завыла машина, и следом послышалась отборная ругань дворника. Я с облегчением обвалилась на подушку. Неужели это был сон? Прикрыла глаза на секунду, погрузилась в сладкое небытие. Резкий топот, гулкие удары заставили меня вздрогнуть. А дверь заперта... С ужасом подумала я, натягивая одеяло. Будто это и впрямь меня спасет. Взметнувшись рассерженной фурией, кот бросился на утек и засверкал глазами из темноты. «Ну, чего ты боишься?» Просипела я, возвращая питомца в реальность. «Подумаешь, соседи шумят. В первый раз, что ли?» В горле неприятно скрижетало, словно наглоталось песка. Привкус крови на губах. Так и знала. Прокусила во сне щеку. Опять. Это становится традицией. Пора завязывать грызть себя, иначе ничего не останется. Проклиная все на свете, я сползла с кровати и поплелась в ванную, традиционно споткнувшись о кота. Соседи сверху затеяли шумную свару. Они всегда досаждали мне по утрам, но сегодня превзошли себя стократно. Истошные крики, шлепки и детский плач – Все смешалось в оглушительную какофонию. Сморщившись от головной боли, я настойчиво постучала по батарее, но звуки не прекратились. Даже напротив. Из коридора драка переместилась в спальню. Впавшая в истерику соседка что-то орала, высоко, на одной ноте. Иногда крик перемежался всхлипываниями и ударами. Хлопнув дверью, женщина заперлась в ванной, а муж ломился внутрь, молча, но настойчиво. Изредка кидаясь на Филенку с кулаками. Ребенок заплакал еще пуще. «Надо спасать бедолаг», — подумала я, катывая лицо холодной водой. «Иначе этот толка их убьет». Не в моих правилах вмешиваться в дела соседей, но ситуация выглядела вполне пугающе, как в теленовостях, идущих по НТВ, которые я всей душой ненавижу. Набрав 112, я приготовилась к долгому ожиданию, но нервная оператор ответила незамедлительно. Кратко описав ситуацию, я назвала адрес и тут же услышала сухое. Наряд уже едет. Губы растянуло зевота. Надо бы успеть позавтракать, пока не прикатила полиция. Вооружившись телефоном, я наскоро пролистала соцсети и, отыскав в любимой группе новую книгу, с головой погрузилась в чтение, игнорируя шум. Примерно через час крики затихли, и в квартире установилась относительная тишина. «Лепота!» – блаженно улыбнулась я. Кот мгновенно забрался на колени. Почесав за ухом своего мохнатого нахлебника, я включила ноут, наконец ощутив желание поработать. Забыла представиться. «Май из Варя, и зарабатываю я фрилансом. Основной мой доход – коммерческий копирайтинг. Но есть и отдушина» романы ужасов, над которыми я работаю по вдохновению. Обычно фантазия меня не подводит. Моя редактор шутит, что из меня вышел бы весьма изобретательный маньяк. Хорошо, что несмотря на травлю в школе и тотальное одиночество, я не свернула на кривую дорожку наркомании и экстремизма. А окончив с отличием университет, окунулась в головой в такое вот интересное, кстати, весьма востребованное творчество». В общем, с воображением у меня все хоккей, а вот с социальными навыками не очень. Как правило, я пишу по паре романов в год. Такое литературное плодородие компенсирует мне отсутствие пикового интереса в жизни. Простите, парни, и девчонки тоже. На флирт в сети не осталось времени. Одиночкам нужно как-то выживать, когда рассчитывать в принципе не на кого, поэтому я наваливаю на себя кучу работы. Любой психолог назвал бы подобный стиль жизни сублимацией основного инстинкта. Я же окрестила это забегом к заветной мечте. Выкупить квартирку, что я снимаю, завести еще пару кошек и так дойти до 40. О чем еще может мечтать молодая одинокая женщина? Ну, может быть, о пассивном доходе и железном прессе от шоколадок? В общем, как вы поняли, сегодня работа шла крайне туго и рука сама потянулась к новостным закладкам. Мужчина из Твери жестоко убил свою семью. Так, понятно, чернуху пропускаем. Обезображенные трупы бомжей нашли на площади трех вокзалов. Да что за дела? Женщина, искусанная соседом, скончалась на второй день, а потом ожила. Что, простите? Правительство Москвы временно закрыло въезд в столицу из-за угрозы эпидемии, вспыхнувшей в подмосковном Королеве. А вот это уже интересно. Погрузившись в чтение, я отхлебнул остывший кофе и сморщилась. Не далее как три дня назад в стационар города Королёв попал пожилой мужчина с рваными ранами шеи. В крови обнаружены признаки сепсиса. Пролежав сутки в палате интенсивной терапии, он скончался, не приходя в сознание, после чего тело отправили в морг. Спустя несколько часов разбуженный странными звуками охранник увидел новоприставленного пациента, бредущим по коридору. Подумав, что тот вышел из литаргии, мужчина незамедлительно вызвал бригаду реаниматологов. «А что, подобные случаи широко известны и далеко не единичны», – дал комментарий главврач больницы. Попытавшись аккуратно заговорить с пациентом, вахтер приблизился к нему, после чего считавшийся покойным мужчина резко напал на работника неведомственной охраны и нанес ему зубами несколько рваных ран в области лица и предплечий. Аккуратно связав буйного пациента подручными средствами, дежурный оставил его лежать на служебном диване, а сам ушел в травмпункт обработать полученные раны. Когда на место происшествия прибыли медики, обнаружился любопытный факт – сердце мужчины не билось, и по многим физическим параметрам пациент оказался мертвым. Несмотря на то, он приходил в движение, активно реагируя на врачей. А вот к покусанному охраннику интереса более не проявлял. Взяв необходимые пробы крови, и пациента, и вахтера посадили на бессрочный карантин. Контактировавший с ним медперсонал тоже изолирован до выяснения обстоятельств. В крови мужчин обнаружен ранее неизвестный науке вирус. Что это? Зомби-апокалипсис? Подытожил свой рассказ блогер. «Любопытно», – подумала я с энтузиазмом, пролистывая новостную ленту. «Да Королева рукой подать. Какие еще ЧП в Подмосковье? Ага». Нагинская ЦРБ временно прекратило прием граждан. Из раздумий меня выдернула звонкая птичья трель. Взглянув на кота, вольготно развалившегося на коленях, я нехотя оторвалась от чтива. Чудненько, вот и полиция подъехала. Подозрительно оперативно, и года не прошло. «Старший лейтенант Чумаков, а это сержант Петренко», представился рослый парень с увесистой кожаной папкой в руках. «Рассказывайте, что тут у вас происходит». «Разберемся по-быстрому, да погоним дальше». Вяло протянул он. Всем своим видом законник выражал неизбывную тоску. Внимательно рассмотрев полицейских, первым делом я потребовала документы. На бледном, невыспавшемся лице Старлея проявилась гримаса легкого раздражения. «Конечно, извиняюсь, но вы у нас тут не одна гражданочка». С силой захлопнув корочки, он испытующе уставился на меня. «Если любопытство удовлетворено, перейдем к делу». «Ну и хам». Подумала я, но припираться не стало. Впрочем, это даже ожидаемо. «Чего зависли?» – расплылся в улыбке лейтенант. «Вы не переживайте, рассказывайте, как есть. Мы все уладим». Истрактовал он по-своему мое молчание. «Такой дичи навидались, что нас, пожалуй, уже ничем не удивишь». «Соседи шумели с утра сильнее обычного», – заметно смутилась я, припоминая нюансы. Жена кричала так, будто за ней маньяк гнался. Муж рычал, как бешеный, слов не разобрать – Все это под аккомпанемент падающих предметов и детской истерики. Сейчас вроде затихли. Соседка заперлась в ванной. Поначалу муж пытался выломать дверь, да, видать, селенок не хватило. А теперь опять же, судя по звукам, он бьется башкой о стенку в коридоре, ходит взад-вперед, слышите? «Ясно, семейная ссора. Они у вас вообще адекватные, благополучные? Пьют или нет?» Обрушил на меня град вопросов долговязый лопоухий сержант – Глаза его приветливые и смеющиеся с интересом уставились на меня. «Но гульбанит иногда чаще по выходным», – задумалась я. «Засиживаются за полночь обычное шумное семейство с двумя отпрысками. До драк пока не доходило. Попсу вырубают по утрам, да дети носятся, как боевые единороги. Но чтобы так, не припомню подобного». «Проводите?» – поинтересовался Чумаков. «Да не вопрос, если это необходимо. Не стала упираться я». В тот же момент из ванной раздался надсадный женский крик, и дверь в санузел заскрипела, болтаясь на петлях под градом новых ударов. а а, -а помогите, пожалуйста, кто-нибудь, ну хоть кто-то!» – блажила соседка на одной ноте. Истерика ее быстро перешла в плач, а потом в хрип. В ответ послышался злобный вой. Буйный папашка вновь закусил у дела, колотясь изо всех сил в запертую комнату. Изредка он даже поскуливал, как пес, и в звуках этих мне чудилось нетерпение. Ребенок, услышав шум за дверью, снова зарыдал, и работники полиции поспешили наверх, вызволять семейство из лаптирана. «Тамбур заперт», – констатировал Старли и принялся прозванивать соседей в надежде, что хоть кто-то из них окажется дома в будний день. На удивление дверь открыла импозантная незнакомка средних лет. Кутаясь в черный шелковый халатик, она окинула нас недовольным взглядом. «Документики покажете?» Сержант протянул ей служебное удостоверение, и тетка растерянно заморгала. «А это с вами? По какому вопросу?» Рассмотрев меня вдоль и поперек, соседка, преисполненная скепсисом, наклонила в бок крошечную голову. Гладко прилизанные и сине-черные волосы влажно поблескивали в тусклом тамбурном освещении чего женщина напоминала мне любопытную галку. «От гражданки Лопухиной поступила жалоба», – начал было сержант, – но соседка его перебила. «Не слушайте ее, она наркоманка, бледная вон какая, худющая, вечно укутанная с ног до головы, у подъезда не здоровается, дверь не открывает, а социальная личность. Впервые вас вижу», – нахмурилась я, – «не выдумывайте». «Конечно, впервые!» — вскинула брови дама. «Сидишь в заперти, с соседями не здороваешься, не дозвонишься, тебе не достучишься. На собрании жильцов еще ни разу не была». Смирив меня неприязненным взглядом, соседка уставилась на Чумакова. «Я ее опасаюсь, поэтому впущу только милицию, а это пусть за дверью ожидает». «Мутная личность», — произнесла с нажимом неприветливая тетка. «Вдруг сопрет чего?» Ну, снова понеслась душа в рай, — Мысленно я приготовилась дать отпор наглой мадам, но неожиданно мне стало смешно. Хе, с чего бы начать? Это с утра слушает, как убивают вашу соседку», – улыбчиво даже елейно произнесла я. «В то время как вы, поборница, морали дрыхните и даже не дернулись узнать, что происходит за стенкой. Вдруг людям помощь требуется? Или вы избирательно бдительная?» Тетка в халате попогравила от злости. «А вы вообще знаете, что нужен ордер?» На что Старлей ухмыльнулся и спокойно парировал. «А и вот как раз и нет. Если соседи не откроют, мы просто развернемся и уйдем во Освоясе, и вы будете до глубокой ночи слушать эти крики». Услышав отповедь участкового, я схватилась за голову. «Меня такие перспективы не устраивают. Заказчик истрепал мне все нервы, у него важный проект горит». А я из-за этих дебилов работать не могу. Сама нафиг эту грешную дверь выломаю, зубами выгрызу, ибо сил моих больше нет. «Стоп, гражданка!» – спокойно ответил представитель власти. «Не парите горячку!» Он развернулся к соседке и приветливо улыбнулся. Спокойные зеленые глаза украсил лукавый прищур. «Может, вы и цветочки поливаете в соседней квартире? Народ, живущий рядом много лет, частенько такое практикует». «Ну, есть у меня ключики», — насупилась тетка. «А что, ордер-то все равно нужен». «Ну, убьет муж жену и преступление повиснет на вашей совести», — оскалилась я. «Если этот татовизм у вас, конечно, имеется». «Слова-то какие!» — скривилась бдительная соседка. «Ну ладно, сейчас приду. Здесь обождите», — гаркнула она и скрылась за дверью. Сержант Петренко обреченно вздохнул. «Вот старая горгулья». У нее соседку мушлу пашет до кровавых соплей, она думает лишь о том, чтоб людям насолить. Минут через пять томительного ожидания из-за двери высунулось довольное раскрасневшееся лицо соседки. «Нашла, вот, потом вернете». Брезгливо кинув увесистую связку в широкую ладонь Чумакова, тетка явно ожидала продолжения спектакля. С участливым видом, устроившись на обувной тумбе, она вперилась аккуратно подведенными глазками бусинами прямо в затылок сержанту. Тот уже примостился к массивной соседской двери. «Тихо! Только кто-то рыдает, еле слышно!» – отрапортовал Петренко, снова приложив ухо к прохладной металлической створке. «Доставай оружие!» – скомандовал Старлей. «Вдруг мужик совсем в невнемозе! И заходим!» Он аккуратно повернул ключи в замочной скважине, и дверь со скрипом подалась вперед. Неожиданно, совершенно беззвучно, в темном прогале показалась рука. Следом вывалился ее обладатель. Бледный, со спутанными волосами, он молча накинулся на сержанта и попытался вцепиться зубами в его плечо. Ситуацию спасла лишь форменная куртка. Соседка, как ошпаренная кошка, сорвалась с тумбы и, громко взвизгнув, рванула обратно в квартиру оставив себе лишь узкую щель для обзора. Чумаков среагировал молниеносно. Подставив мужчине подножку, он резко втолкнул его в прихожую, и тот с грохотом повалился на пол по инерции, продолжая барахтаться, как жук переросток. Перехватив поудобнее табельное оружие, участковый отдал приказ сержанту. «Доставай наручники, вяжем его, иначе не успокоится». Тут впору вызывать санитаров, дядя допился до белочки-мутанта, Прокряхтел Петренко, шумно сглатывая слюну, дрожащие ладони тем временем ожесточенно шарили по карманам. Перевернувшись на живот, мужик предпринял неудачную попытку подняться, но окровавленные ладони расползлись в стороны, и он ударился носом о плитку. Не сводя глаз с Чумакова, сосед полз к двери медленно, лицо перекошено гримасой злобы, из разбитой губы сочится кровь, руки расползаются в стороны. Движения ломаные и неуклюжие. Э, э, промямлил сержант, вы видите его глаза? Что-то не так. Остановитесь, дрожащим от волнения голосом приказал Старлей мужику, но тот снова не послушался: Или я стреляю? Как вы там, женщина? окликнул Петренко жену сумасшедшего. Мы входим, только утихомирим вашего благоверного. Рыдания в ванной прекратились. Всхлипнув еще раз, соседка замолчала. «Вы замечали у него необычное поведение раньше?» Громко и четко спросил ее сержант, шарил ладонью по поясу. Взгляд его полной брезгливости и ужаса застыл на невменяемом мужике, распластавшемся на полу. Пропихнув пальцы в рот, сосед сладострастно причмокивал, размазывая кровь по подбородку, словно дразнил нас. На лице застыла хищная гримаса маньяка. «Никогда! Он не был таким!» – всхлипнула женщина. «Эдя хороший, спокойный, даже когда выпьет!» Услышав голос женщины, сосед дернулся, выходя из транса, и, вынув ладони с пасти, пополз на полицейских. Несколько торопливых неловких движений, сержант, наконец, нащупал наручники. Мужик же, казалось, впал в ажиотаж. Хлопая ладонями по стене, он неуверенно поднялся на ноги и молчаливо бросился на Чумакова – с места, без предупреждения. «Да остановитесь вы!» рявкнул Старлей в лицо Буяну. Но тот среагировал неожиданно. Глухо заворчал, абсолютно по-собачьи, и вцепился зубами в воротник полисмену. Вонючие ладони зашарили по подбородку. Чумакову показалось, что он вот-вот задохнется. Пока сержант неловко приплясывал сзади, пытаясь заломать мужчине руки, участковый ударил драчуна в пах, Но тот даже не пикнул. "Эй, да что ты? Ах ты, шурот!" Проявив похвальную прыть, мужик смял в объятия полицейского, и тот всхлипнул от неожиданности. Сильные руки сдавили грудную клетку, и воздух шумно вырвался наружу, лишая Чумакова возможности вдохнуть. Петренко заколошматил мужику в спину, но он и не думал отпускать свою жертву. Лишь сдавил полисмена покрепче, навалился с мрадной колодой, зажимая того в простенок. Несколько секунд возни, и тишину квартиры нарушил выстрел. Чумаков вывернулся из лап сумасшедшего и поспешил в общий тамбур, попутно сгребая в охапку обескураженного сержанта. Входная дверь захлопнулась, и старлей мешком осел на тумбочку. Рука прикрывает лицо. Мучная бледность залила лоб и щеки. Я даже испугалась, что он завалится в обморок. Но законник лишь громко и с чувством выругался. Взбудораженная дракой соседка снова вздрогнула, зябко кутаясь в шелковый халат. Но «Ну его в задницу! Этот больной только что попытался меня тяпнуть!» В подтверждение своих слов он указал на скулу. Узкая ладонь сползла в сторону, обнажая яркий кровоподтек. «Кажется, не прокусил». Краснота стремительно расползалась по щеке, очерчивая ссадину. «Вы застрелили его?» — хрипло прошептала соседка. От неожиданности прожал спуск, покачал головой Чумаков и лихо перевернул фуражку козырьком назад. Выудив из кармана от белый платок, он приложил его к ранке, от боли. Вроде никто не пострадал. Похоже, пуля попала в стену. «Не знаю, хорошо это или плохо». Тихо пробормотала я, и Старлей посмотрел на меня с нескрываемым осуждением. «Спишем на стресс», — нервно захихикал он. «Спешите, куда хотите», — присела я на тумбу рядом с Чумаковым. За дверью раздались шаги. Что-то твердое заскребло по металлу, порождая утомительный скрежет. «Ужас!» — соседка прижала ладонь к губам, жадно вглядываясь в лицо Старлея. «Вы же не оставите его так!» «Переведем дыхание», — кивнул сержант. Прислушался и болезненно сморщился. «Как серпом по яйцам». Кинув беглый взгляд в мою сторону, он проглотил конец фразы. «Рискнем еще разок или дождемся подкрепления?» «И так людей нет», — обреченно вздохнул Чумаков. Длинные тонкие пальцы аккуратно сложили платок. «Чего тянуть? Вяжем его вместе на счет три и вызываем неотложку». Попытка номер два по усмирению буйно помешанного наконец увенчалась успехом. Он корчился у стены, все так же безмолвно разглядывая свои худые щиколотки. не обмотаны женскими колготками, запястья соседа украшали блестящие, как самовар, наручники, изо рта торчал цветастый кляп. Все в лучших традициях боевиков. Пока мужчина извивался на полу, пытаясь порвать путы, Старлей двинулся в ванную. «Все кончено. Связали мы вашего папку. Выходите и расскажите подробнее, что произошло. Готовь бумаги, Петренко, надо бы протокол составить». Сочувственно взглянул он на бледного, трясущегося мелкой дрожью сержанта. Пробравшись в квартиру, соседка по тамбуру с ужасом оглядела разрушенную прихожую. В нос тут же ударил тяжелый запах одеколона. Дорогой флакончик валялся на полу. Из трещины сочилась драгоценная жидкость». «Диор. Никогда не любила этот парфюм. Сосед в нем только что не купался», – процедила дама, старательно огибая ароматную лужицу. «Пахнет дустом и прелыми яблоками, скажи». «Так, пора и честь знать. Пойду», – промямлила я, ощущая волну дурноты. «Да, тяжелый запах. И в квартире воздух какой-то спертый, мусором несет. Чуете?» «Нет уж», – развернулся к нам участковый, подавая руку заплаканной хозяйке – Та, словно не веря своей удаче, скрючилась на пушистом банном коврике. За ее спиной притаился мальчик лет девяти. «Останьтесь ненадолго, побудете понятыми».